черты которые опять-таки придают полинезийцам сходство с европеоидами. Капитан Ванкувер так писал о морских племенах центральной части северо-западного побережья, до их смешения с европейцами. Их выпуклые лица правильностью черт напоминают северных европейцев. Учитывая совпадение черепных и лицевых характеристик, волосы, рост и телосложение, Не удивимся, что столь хорошо знавшие племена Северо-Запада исследователи XIX века, как капитан Якобсен и профессор Хилтут, с трудом отличали посетителей с Полинезийских островов от местных аборигенов. Пораженный, по его словам, примечательным сходством Хайда, Квакиутлей и Гавайцев, Якобсен писал, Так я однажды встретил на островке по соседству с Ванкувером гавайца, который обзавелся семьей на новом месте. Невозможно было отличить его от его детей и соседей. Хил тут добавляет. «Мне встречались люди племени Скамиш, которых я лишь с трудом отличал от самуанцев, возвращавшихся с Чикагской ярмарки и временно обитавших в селении Скамишей». Мне самому довелось провести зиму 1939 40 года в долине Беллакула на северо-западе Америки, после того, как я год прожил среди полинезийцев маркизского архипелага. И меня поражало, до чего некоторые чистокровные индейцы племени Селиш похожи на моих полинезийских друзей на Таити и маркизах. В 1952 году, посетив обе области, я впервые собрал вместе все наличные данные о группах крови АБО, чтобы показать, что полинезийцы, решительно отличающиеся от жителей Юго-Восточной Азии по кровно-генетическим характеристикам, вполне могли быть выходцами из северо-западного угла Северной Америки. Мне доводилось в прошлом заниматься биологией, а в данном случае меня подтолкнуло опубликованное в 1946 году Мэдсоном открытие, что у североамериканских индейцев, черноногих и Кроу повторяемость фактора А такая же, как у исконных гавайцев. Этим вопросом тотчас занялся специалист по серологии Тихоокеанской области Грейден, который к моим наблюдениям добавил группы МН и РН и заключил... Что серологические данные говорят в пользу американо полинезийского родства. Причем вероятно, что острова Полинезии были преимущественно заселены выходцами из континентальной Америки. В 1954 году Мурон свел воедино все накопленные к тому времени данные по группам крови и тоже заключил, генетическая конструкция полинезийцев во многом может быть отнесена за счет американского особенно северо-западного происхождения. Подстегнутые этими наблюдениями Симмонс, Грейден, Сэмпл и Фрай провели полное исследования систем А1А2БО, МНСРХП, ЛЕА, ФИА и К и пришли к выводу, что налицо тесное кровогенетическое родство между американскими индейцами и полинезийцами. Но такого родства не обнаруживается при сравнении полинезийцев с меланезийцами, микронезийцами и индонезийцами, исключая в основном сопредельные районы прямого контакта. Этот важный вывод был затем подтвержден в 1972 году международной рабочей группой в составе Торсбю, Коломбани, Досе и Фигероа. К сожалению, язык индейцев северо-запада, которых принято считать потомками кого-то из последних азиатских пришельцев в Америке, настолько изменился, что теперь невозможно сказать, каким он был первоначально. Близкие по физическому типу и культуре племена, хотя они и жили рядом друг с другом, говорят на языках, которые никак не кажутся родственными. Кое-кто объясняет это, во-первых, смешением с континентальными племенами, Во-вторых, местной практикой табу на отдельные слова, несомненно, жесткая горловая речь северо-западного побережья, особенно континентальных жителей, резко отличается от мягкой, вокализованной речи полинезийцев. Было бы, однако, интересно, если кто-нибудь из современных лингвистов принял вызов, брошенный лингвистами прошлого столетия Кэмпбеллом и Хилтутом. Кембл пришел к выводу, что язык хайда в центральной части северо-западного побережья вместе с полинезийским должен быть отнесен